Глава 24 Даша Мама позвонила в истерике. Что случилось с родительницей по невнятным всхлипам в трубке, я так и не поняла. Волей-неволей ее состоянии передалось и мне, в голове загудело, в груди завозилось нечто неприятное. Ощущение, будто меня окунули в ледяную воду, а потом резко выдернули и засунули в жаркую баню. А после того, как мама внезапно отключилась, я и вовсе потеряла покой не помня себя от переживаний, быстренько переоделась в спортивный костюм и выскочила из комнаты, теряя на ходу содержимое рюкзака из-за незакрытой молнии. «Что стряслось?» На меня широкими глазами смотрела домоправительница. «Даша, подожди! Я скоро вернусь. Присмотрите, пожалуйста, за мальчишками. А если Влад вернется, все потом!» Вылетела из дома, как пробка из бутылки игристого. Не помню вообще, как долетела до улицы, на ходу вызывая такси. Благо, машина была неподалеку, и уже через полчаса я была около маминого дома. Сунула в руку водителю целую купюру, не стала дожидаться сдачи и рванула наверх. Дверь в квартирку была открыта, что заставило меня с пробуксовкой остановиться. Самые плохие мысли мгновенно вспыхнули в памяти, навеянной тонной видеороликов про маньяков и преступников. Руки непроизвольно затряслись, а дыхание сбилось, и не только из-за бешеной гонки. Толкнув дверь, я увидела знакомый коридор. Прислушалась. Еле слышные всхлипы из дальней спальни вызвали непроизвольный рваный выдох облегчения. «Мам!» Ответа не было, лишь очередной чуть более громкий всхлип. Войдя в спальню, я замерла на месте. Мама сидела на кровати, подтянув ноги к себе, и рыдала, заикаясь, будто увидела нечто страшное. «Мам!» — подскочила я к ней и поспешила прижать к себе. «Мама, прошу тебя, успокойся. Ты цела? все в порядке? Что случилось?» Какие ответы я рассчитывала услышать, одному богу известно. Но мама продолжала биться в истерике, абсолютно не собираясь заканчивать. Бегла, осмотрев помещение, и не заметила никакого бардака. Вещи лежали в шкафах так, как их мама положила изначально. «Подожди, я сейчас. Я не имела права сейчас давать себе слабину. Надо привести в порядок маму и попытаться выяснить, что произошло. В нашей спокойной жизни ничего не происходило, пока я не связалась с Владом. Умом я понимала, что он наверняка не виноват» но я уже подозревала, чьих это рук дело. Рановато было сыпать обвинениями, но внутренняя чуйка давала мне четкий ответ без грамма сомнений. Налив стакан воды, я нарыла в аптечке успокоительное и щедро накапала в воду. Мама выпила залпом, даже не заметив наличия лекарства. Обычно она морщилась. Потребовалось добрые полчаса, чтобы мама начала успокаиваться и более-менее приходить в себя. Все это время я крепко держала ее за руки, пытаясь рассмотреть повнимательнее на предмет каких-либо повреждений. «Что произошло, мам?» Мама посмотрела на меня пустым взглядом, но рассказ начала. «Они пришли утром. Вырвали цепочку мне. Так страшно было. Кто они? Откуда я знаю?» Устало пробормотала мама. «Два амбала каких-то. Начали запугивать, угрожать». Требовать, чтобы ты исчезла из жизни Влада и прекратила все время около его ошиваться. Мои попытки объяснить, что ты вообще-то не сама туда устроилась, никого не волновали. Они потом оружие вытащили, Даш. Я так испугалась. Тебе сделали больно? Внутри кипела лава. Я ненавидела все это. Ненавидела себя за то, что оказалась права. И эта тварь ударила в самое больное место. Что она за человек вообще? что такие вещи позволяют себе творить. Беспредел. «Мам, ты полицию вызывала?» «Нет», — открестилась она, расширив глаза. «Они строго-настрого запретили это делать, иначе ты пострадаешь. Не надо полиции, пожалуйста». Скрипнув зубами, я встала на ноги и отошла к окну. Неожиданный брак, флирт и напряжение между нами. Все это прекрасно». Только вот я не готова жертвовать своей жизнью и маминым здоровьем ради всего этого. Они там номер оставили тебе на зеркале. Сказали, чтобы ты позвонила. «У них что, нет моего номера?» Спросила, а сама себе мысленно ответила. «Это инструмент запугивания. Им надо сделать так, чтобы я была в таком напряжении, чтобы безоговорочно приняла верное решение. Верное для них». Им не требовалось больше меня запугивать, я и так приняла решение, но позвонить все же решилась. Не ради выяснения отношений, а для того, чтобы выяснить, что им вообще надо. Номер набирала в каком-то тумане. «Добрый день, Дарья. Я рад, что вы не стали делать глупостей». Глубокий баритон на том конце провода был явно наделен властью. Она сочилась в каждом его слове, которое он медленно растягивал, будто сомневался в том, что я вообще могу его высокородную задницу понять. Но либо был слишком высокого мнения о себе. «Что вам нужно?» — хрипло произнесла я. «Вы же понимаете, что мне нужно?» — мягко заметил мой собеседник. «Предлагаю перестать играть в игры и начать быть друг другу полезными. Я не... Дарья». Перебил он меня тоном, не терпящим возражений. «Предлагаю вам взять под руку маму и отправиться отдыхать в какую-нибудь солнечную страну. Все расходы я, естественно, возьму на себя. Пара месяцев самое то, я считаю. А тут, пока вас не будет, мы сделаем то, что нам нужно». «Вы думаете, отказ Влады из-за меня?» Иронично заметила я. «Я не думаю». А вам и не надо думать, моя дорогая. Просто сделайте так, как я вам говорю, иначе мои мальчики так и будут наведываться к вам в гости и общаться с вашей мамой. Я, опережая ваши мысли, скажу так, что переезд вам не поможет». Пара мгновений, которые я молчала, думая, что сказать, мужчина в трубке тоже молчал. Мысленно я все и так решила, но решиться сделать это было тяжело. Влад стал для меня чем-то большим, чем просто работодатель и смешнуля, который делал все, чтобы оставить меня себе. Он мне нравится искренне, но я не имею права так рисковать мамой. Я сделала единственное, что в данной ситуации могла. Что я должна сделать?